Глава 65. Это был не природный водоем, а большой бассейн под открытым небом. Прямоугольной формы с краями из армированного бетона. Я стоял на вершине холма, возвышавшегося над ним, и ощущал, как трава щекочет мне лодыжки. Как всегда, во сне детали были смутными. Вроде бы я был 35-летним мужчиной в мягком плаще с пистолетом за поясом и в то же время ребенком, в шортах, шлепанцах, с полотенцем перекинутым через плечо, Я собирался нырнуть в этот бассейн, но испытывал какое-то беспокойство. Цвет воды, бронзовый или стальной, воскрешал в памяти ощущение холода и еще вязкости. Все купающиеся были детьми, худыми, хрупкими, больными, их белые тела блестели на солнце. Над всей картиной нависла угроза. Я спустился по склону, привлеченный водной поверхностью, превратившейся в гигантский магнит — В этот момент я заметил, что все развернутые полотенца, разложенные на краю бассейна, оранжевые. Это был сигнал. Сигнал опасности. Может быть, это большие компрессы, пропитанные антисептическим раствором. Теперь до меня доносился смех детей, плеск воды. Кругом царило веселье, и тем не менее все звуки отдавались внутри меня разрывами, сигналами тревоги. Лишь я один знал правду. Я один различал смерть, которая бродила вокруг... В этот момент я повернул голову. Полотенце на моем плече тоже было оранжевое. Я уже тронут этой порчей. Все предопределено. Моя смерть, мои страдания. М Телефонный звонок прервал мои рыдания. Алло, Джан-Мария, ты спал? Ну да. Семь часов, рассмеялся священник. Ты забыл наш распорядок? Я выпрямился и помассировал голову, взъерошив волосы, «Мне только что приснился старый сон, преследовавший меня с юности. Почему он вернулся?» «Живо вставай», — сказал священнослужитель. «У тебя встреча через час с кардиналом?» «Нет, с префектом Ватиканской библиотеки. Но префект только посредник, он проведет тебя к кардиналу». «Префект посредник?» «Префект в Ватикане был все равно, что министр в светском правительстве». Марий снова рассмеялся. Ты же сам сказал, это важное дело. Если судить по скорости реакции, это действительно так. Кардинал попросил, чтобы ты захватил все документы расследования. Префект будет ждать тебя в садах библиотеки. Его зовут Резерфорд. Зайди с порта Анжелика. Дьякон тебя проводит. Удачи. И не забудь досье. Несколько минут я сидел ошалевший, еще не стряхнув с себя сон. Сколько же лет я не видел этого сна? В годы юности он приходил ко мне каждую ночь. Я оделся, затем потратил несколько минут, чтобы выпить чашку кофе в буфете пансиона. Кувшин из нержавеющей стали, стаканы из пирокса, нарезанный большими ломтями хлеб с маслом. Каждая деталь, каждое прикосновение напоминали мне семинарию. И в этом зале без окон тоже чувствовался Рим. Со всех ног я помчался на площадь Святого Петра с досье под мышкой. Хочешь ты этого или нет, живешь ли здесь или в другом месте, это зрелище каждый раз приводит тебя в восторг. Царственная базилика, колонны Бернини, сверкающая площадь, голуби, ожидающие туристов на каменных фонтанах, даже чистое небо, казалось, участвовало в этом празднестве духа. Я внутренне рассмеялся, я вернулся в лоно церкви, в мир шелковых сутан, из скрытых под ними лакированных туфель, мир папской власти, церковных конгрессов и семинаров, мир веры и богословия, но в то же время мир власти и денег. Я прожил три года под сенью папского города. Тогда я был склонен к полному отречению от мира и отказался от всякой помощи родителей. Однако мне нравилось замечать на некоторых улицах свидетельство финансовой мощи Ватикана. Святой престол представлялся мне... эдаким церковным Монако, только без щиты и спекуляции. Невероятная концентрация богатств и привилегий, накопленных за века. Самый крупный земельный магнат в мире, Ватикан и его банк, не скрывали, что их капитал составляет более миллиарда долларов, а годовой доход превышает сто миллионов долларов. У меня эти цифры должны были бы вызвать отвращение, у меня сторонника нищеты и милосердия, но я видел в них знак могущества церкви. нашего могущества. В мире, где лишь деньги имеют вес, в Европе с ее организирующим католичеством эти цифры меня ободряли. Они демонстрировали, что католическую империю нельзя еще сбрасывать со счетов. Я быстро шел мимо туристов, толпящихся перед входом в собор Святого Петра. На площади были возведены помосты и трибуны. Завтра, 1 ноября, без сомнения, состоится выступление Папы перед публикой. Раздался звон колоколов, голуби взметнулись в небо. Восемь часов. Я ускорил шаг и, пройдя под колоннами Бернини, оказался на улице Порто-Анжелика. Мне навстречу шли секретари, писцы, курии, одетые в черные костюмы с белым воротничком. На вопрос, сколько народу работает в Ватикане, папа Иоанн 23 однажды ответил, не больше трети. У меня было бодрое настроение. Я снова влился в этот католический муравейник». Связанные с огостиной страсти куда-то отступили, и я почти забыл, что стал целью таинственных убийц. У ворот я показал свой паспорт швейцарским гвардейцам. Мне тут же выдали пропуск. Гвардейцы в костюмах эпохи Возрождения посторонились, и я прошел сквозь высокие кованые железные ворота. Я проник в святая святых. Дьякон провел меня по лабиринту зданий и садов бегом. Было 8.05, а опоздание при здешних порядках немыслимо. Меня оставили во внутреннем дворике у розово-желтого фасада дворца. Между квадратами газонов блестел круглый бассейн. Струи фонтанов круглились в радужном облаке капель. Противовес буйству цветов и тропических растений составляли два простых пандуса, ведущие к таинственным дверцам. Пахло солнцем и терракотой. Мне не пришлось долго ждать. Открылась одна из дверей, оттуда выскочил человек в строгом черном костюме и легко сбежал по пандусу лет сорока, С рыжими с проседью волосами, в маленьких очках в роговой оправе он идеально гармонировал со светлой охрой декора и фонтанами. «Я префект Резерфорд», — произнес он на отличном французском, — «заведую апостольской библиотекой Ватикана». Он горячо пожал мне руку. «Нельзя сказать, что вы пришли вовремя», — добавил он весело. «Завтра наш понтифик выступает на площади Святого Петра, и еще должно произойти назначение нового кардинала. Сумасшедший день!» «Я очень огорчен», — поклонился я, — «но дело не терпит». Добродушным жестом он отмел мои извинения. «Идите за мной. Его преосвященство пожелал принять вас в библиотеке. Мы прошли через двор к зданию напротив. На пороге Резерфорд отступил Прего. Прошу, итальянский. Нас встретила тень и прохлада мрамора. Резерфорд отпер дверь и проскользнул в серый белый коридор. Я шел за ним по пятам». Через черные переплеты проникало солнце, мы были одни. Я ожидал услышать скрип подошв начищенных туфель моего гида, но мы шли почти в полной тишине, я бросил взгляд вниз, на нем были туфли из мягкой замши абсолютно в тон цвету его волос. Подобно святому Петру, резерфорд владел ключами от рая. У каждой двери он вертел в руках связку ключей и, найдя нужный, открывал ее. Я рискнул задать вопрос, Чем именно занимается его преосвященство? Вы просите о встрече и не знаете этого? Монсеньор Корси в Катании просто записал мне его имя. При этом он сказал, что его преосвященство может помочь мне в расследовании. Кардинал ван Дитерлинг — заметная фигура в конгрегации доктрины веры. После Второго Ватиканского собора так стала называться Верховная Священная Конгрегация Священной Канцелярии, наследница римской и вселенской инквизиции. Входившим в нее давалось право определять границу между добром и злом, между догмой и ересью, выявлять отклонение от нормы и искажения генеральной линии, а случай Агустины был очевидным отклонением. Снова ключ, снова зал, стены которого украшали большие фрески. Эта живопись своей пастельной нежностью напомнила мозаики античных вил. «Откуда родом, Казимир ван Дитерлинг?» — спросил я. «Сразу видно полицейского», — улыбнулся префект. «Все-то вы хотите знать. Его преосвященство фламандец. Нам надо подняться и пройти через приемную Сикста Пятого, чтобы не столкнуться с читателями». «В такой час и читатели?» «Несколько семинаристов. У них специальное разрешение». Он снова зазвенел связкой. «Мы вышли на лестницу, поворот ключа, и мы в приемной Сикста Пятого». называемый также Большим секстинским залом, просторной и золотистой в лучах утреннего солнца, в глазах запестрела от красок, фигур и ликов, на потолке и стенах не было и миллиметра незаписанной поверхности, синева сводов казалась кричащей в обрамлении терракоты. «Вам знаком этот зал, не правда ли?» Я кивнул. «Я мог бы по памяти описать каждую сцену, каждую деталь росписи. Я проходил здесь сотни раз, направляясь в читальный зал». Мы пересекли пустынные помещения, минуя стоявшие между пилястрами гигантские синие с золотом фарфоровые вазы, распятия, широкие чаши из полированного камня. Сквозь большие окна слева виднелся двор Бельведер. В конце зала Резерфорд открыл еще одну дверь. Мы можем спуститься. Все его предосторожности указывали на то, что встреча должна была сохраняться в тайне, Ниже этажом перед нами открылось новое пространство, заполненное картотечными шкафами с маленькими выдвижными ящичками с этикетками. Резерфорд обогнул один из шкафов, потом остановился перед закрытой дверью и одернул пиджак. Когда он поднял руку, чтобы постучать, я задал ему последний вопрос. — Вам известно, почему его преосвященство так быстро согласился меня принять? — Вам самому это известно, не так ли? «У меня есть некоторые соображения, но вам он что-нибудь сказал?» Улыбаясь, префект постучал в дверь. Взглядом он показал на досье у меня в руках. «У вас есть нечто, что его интересует».